Глава шестьдесят вторая. Пендер Гаст остановился и прислушался. Все звуки в пещере отдавались голким эхом в длинных каменных галереях, искажённые до неузнаваемости внутренним пространством. Ему казалось, что он слышит странные звуки, но определить их не мог. Все они походили на громкий шёпот, шуморского прибоя или шерист листьев. Он ускорил шаг в правильном, как ему казалось, направлении, обходя огромные сталактиты. В самом конце коридора, где начиналось новое ответвление, Пендергаст снова остановился и прислушался. Странные звуки не исчезли. Пендергаст посмотрел в карту и приблизительно определил, где находится. Он был почти в самом центре огромного лабиринта, откуда отходили многочисленные тупиковые лазы, изкривленные проходы и узкие тропинки. И обнаружить источник звуков в такой сложной системе было невозможно. Но Пендергаст хорошо знал, что в таких пещерах все звуки разносятся в том или ином направлении в зависимости от потоков воздуха. Вынув из кармана золотую зажигалку, он зажег ее и поднял перед собой, пытаясь погоньку уловить направление воздушного потока. Потом Пендергаст быстро зажигал в нужном направлении. Однако звуки вскоре прекратились, и в пещере повисла гробовая тишина. Пендергас шёл вперёд по узким галереям и тоннелям, изредка с из карты. В самом конце одного из тоннелей он остановился и осветил фонариком почти отвесную каменную стену. Сначала он подумал, что снова попал в тупик, но, приглядевшись, увидел в стене небольшую рассильно, почти вертикально поднимавшуюся вверх. На карте её не было. Но Пендергас догадался, что если он пойдёт по этому пути, то значительно сократит путь. У самой расселены он снова прислушался. Откуда-то издалека доносились шум падающей воды и тихие человеческие голоса. Они казались ему человеческими, хотя огромное пространство пещеры искажало все звуки. Пендергаст осветил фонариком пол пещеры. Пришел к выводу, что он не первый на этом пути. На земле отчетливо просматривались отпечатки ног. Протиснувшись в расщелину, он двинулся вперед. Через некоторое время узкий проход заметно расширился, и Пенергас пошел обычным шагом. Вскоре его посетило очень странное чувство. Впервые в жизни его охватил приступ клаустрофобии и аквафобии одновременно. Никогда раньше Пенергас не испытывал страха перед замкнутым пространством и водой. Наконец-то узкий тоннель закончился, а впереди простиралась тёмная неизвестность. Откуда-то сверху падала струя воды, эхом разнося по пещере характерные звуки. Миллионы мелких капель ярко светились в луче фонаря, создавая фантастическую картину хрустального царства. Пендергас посветил вниз и в ужасе отпрянул назад. Лучшего мощного фонаря едва достигал дна пещеры. Он вспомнил, что перед входом видел следы ног. Значит, здесь должен быть какой-то спуск. Пендергаст внимательно оглядел края тоннеля и вскоре обнаружил справа от себя нибудьшие ступеньки, позволявшие спуститься вниз. Интересно, добрались шериф Хейзенова команда до кори или нет? Эта мысль не давала им покоя. Как бы ни случилось беды. Собравшись силами, Пеннергаз стал спускаться вниз, осторожно щупывая ногами выступы на скале. На одном из выступов он остановился, снял туфли и носки, связал их шнурками и повесил на шею, потом выключил фонарь и сунул его в карман. Сейчас он ему не нужен. Босыми ногами было легче цепляться за выступы, а свободными руками он крепче удерживался на скале. Спуск занял всего несколько минут. Добравшись до дна пещеры, Пендергас надел носки и туфли, включил фонарь и прислушался. Звук усилился. Он исходил из дальнего конца пещеры. Пендергас, продвигаясь вперед, вскоре высветил фонариком что-то черное в нескольких метрах от себя. Это нечто неподвижно лежало на мокром полу, напоминало скрюченного в три погибели человека. Именно оттуда доносились странные звуки, оказавшиеся стону. Пендергаст вынул пистолет, огляделся, убрал его назад в кобуру и склонился над человеком. Тот был маленького роста, промокший до нитки. Он издавал слабые стоны, обминающий скрип двери. Рядом с ним лежал прибор ночного видения и шлем с прикрепленным фонарем. Пендергаст попытался перевернуть его на спину. Тот в ужасе задергался, закрыл голову руками и громко заскулив попал в сторону. ФБР... Спокойно, — произнес Пендергаст, — вы ранены. Человек вздрогнул от его голоса и робко посмотрел вверх. Все лицо его было в крови, и только блеск глаз свидетельствовал о том, что он жив. Пендергаст увидел на его рукаве нашивку с обозначением подразделения К-9 полицейского управления штата Канзас. Человек слабо шевелил губами, пытаясь отсказать, но с губ срывалось лишь что-то нечленораздельное. Не дождавшись ответа, Пендергаст быстро осмотрел его. Похоже, у вас нет серьезных повреждений, сказал он. Тот продолжал мучать, дрожа всем телом. Пендергаст понял, что зря теряет время. Он схватил вас за воротник полицейской куртки поднял на ноги. Держитесь в ногах, офицер. Как вас зовут? Уикс! Едва слышно прошептал тот. Левти, Уикс! Пендергаст отпустил его. Уикс зашатался, но все же удержался в ногах. Откуда на вас кровь, офицер Уикс? — осведомился Пендергаст, оглядев его с ног до головы. — Не знаю. — Послушайте, Уикс, у меня очень мало времени, — сказал Пендергаст, теряя терпение. — В этой пещере скрывается убийца, похитивший ни в чем не повинную девушку. Я должен найти девушку от того, как ваши друзья спровоцируют ее убийство. — Да, — прошептал Уикс, судорожно сглотнув. Пендергаст поднял прибор ночного видения, осмотрел его, понял, что он разбит, и швырнул на землю. Вы пойдете со мной. Нет, в ужасе отшатнулся он. Нет, пожалуйста! Пендергас схватил его за плечи и сильно встряхнул. Мистер Уикс! Идите достойно, как положено офицеру полиции. Вы поняли меня? Уикс снова сглотнул, облизнул пересохшие губы и постарался владеть собой. Да, сэр, да! Идите за мной. Не отставайте и молчите. Боже мой, выдохнул тот. Нет, не ходите туда, умоляю, сэр. Не ходите! Он там. Эндергаст осветил лицо дрожащего, охваченного паническим страхом Уикса и пристально посмотрел ему в глаза. «Он?» «Да, он, этот человек!» «Опишите мне его!» «Не могу!» — воскликнул Уикс. «Не могу!» — он закрыл лицо руками и сдрожал в истерическом припадке. «Он огромный! Белый, похожий на быка, тусклые глаза, огромные руки и ноги, и лицо! Страшное лицо!» — Чем же оно страшное? — Господи, у него такое лицо! Пендергаст не выдержал и стукнул его по плечу. — Какое лицо! — У него лицо ребёнка! Оно такое, такое! — Ладно, решительно, — прервал его Пендергаст. — Пошли! — Нет! — вскрикнул Икс. — Пожалуйста! — Только не туда! — Возьмите себе в руки, мистер Икс! — Пендергаст... Быстро направился в другой конец пещеры. Уикс застонал, но все же поплелся за ним, с трудом передвигая ноги. Пендергаст миновал ряд сталактитовых колонн и вошел в широкий тоннель, пол которого был усеян огромным количеством мелких каменных осколков. Уикс старался не отставать и все время стонал, но скорее от страха, чем от боли. Он ужасно боялся того, что ждало его впереди, но еще больше боялся остаться один в этой ужасной пещере. Через некоторое время Пендергаст остановился и посветил фонариком вокруг. Среди большого количества валунов он увидел один странный камень, отличавшийся от других формой и цветом, желтый, покрытый бурыми пятнами размером примерно с человека. Уихсе остановился, как вкопанный, и с ужасом вытращил глаза на этот валун. Пендергаст посветил фонариком. Не обнаружил ничего подозрительного и снова вернулся к странному камню. Только через несколько секунд он понял, что это обезображенный труп огромной рыжей собаки с почти оторванными конечностями и свернутой шеей. Нижняя челюсть была вырвана и лежала неподалеку вместе с другими окровавленными останками. — Это ваша собака? — спросил пораженный Пендергаст. У их скинул. — Вы видели, как это случилось? Тот снова кивнул. Пендергаст обернулся и осветил его лицо. — Что именно вы здесь видели? Лефть Уикс задергался и замигал глазами. — Это был он. Уикс судорожно сглотнул и продолжил. — Он сделал это голыми руками.